Я даже предвидела, что фаворит, с которым граф Александр был в натянутых отношениях, не применет попытаться набросить тень и на него по этому случаю. Он действительно так и сделал. При другом государе ему удалось бы и повредить ему, но на великую Екатерину его слова не произвели никакого впечатления. Однако этот инцидент и интриги генерал-прокурора внушили моему брату отвращение к службе и он попросил годового отпуска, ссылаясь на расстроенное здоровье, требовавшее покоя и деревенского воздуха. Когда он уехал в свои поместья, я очутилась одна в Петербурге, в обществе, ставшем мне ненавистным, но меня поддерживала надежда на его возвращение. Однако до истечения срока отпуска он подал прошение об отставке и получил ее. Он кончил свою полезную для Отечества службу в 1794 году, Через полтора года после его отъезда вдова одного из наших знаменитых драматических авторов «Книжнина» попросила меня напечатать в пользу его детей последнюю написанную им и еще не изданную трагедию. Мне доложил об этом один из советников канцелярии Академии наук Казадавлев. Ему я и поручила прочесть ее и сообщить мне, нет ли в трагедии чего-нибудь противного законам или религии, и добавила, что охотно даю ему это поручение, так как он превосходно владеет русским языком и, будучи сам писателем, может судить о том, что можно или нельзя напечатать у нас. Казадавлев сообщил мне, что пьеса содержит в себе исторические факты, происшедшие в Новгороде, что он ничего не нашел в ней предусудительного и что развязка заключается в торжестве русского государя и изъявлении покорности Новгородом и мятежниками». Тогда я велела напечатать ее с тем, чтобы вдова понесла, возможно, менее расходов. Трудно себе представить, какие нелепые последствия это повлекло за собой. Граф Иван Салтыков, никогда ничего не читавший, почему-то на наущению объявил фавориту графу Зубову, что он прочел эту трагедию и что она является чрезвычайно опасной в данное время. Не знаю, прочла ли ее императрица или граф Зубов, Но в результате ко мне явился полицеймейстер и очень вежливо попросил меня отдать соответствующее приказание хранителю книжного магазина Академии, так как императрица приказала ему взять все находившиеся в нем экземпляры трагедии, находя их слишком опасной для распространения в публике. Я исполнила его просьбу, предупредив, что вряд ли он найдет эту книгу в магазине, так как она помещена в последнем томе российского фиатра, издаваемого Академией в свою пользу. Я добавила, что он мог испортить этот том, вырвав из него названную комедию, но что мне это кажется смешным, так как это произведение гораздо менее опасно для государей, чем некоторые французские трагедии, которые играют в Эрмитаже. Днем ко мне явился генерал-прокурор Сената Самойлов с упреком от имени императрицы, что я напечатала эту пьесу «Княжнина». Не знаю, хотели ли меня этим напугать или рассердить, но во всяком случае ни того, ни другого не достигли. Я очень твердо и спокойно ответила графу Самойлову, что удивляюсь, как Ее Величество может допустить мысль, что я буду способствовать распространению произведения, могущего нанести ей вред. Самойлов сообщил, что Императрица намекнула и на брошюру родищего, говоря, что трагедия княжнина является вторым опасным произведением, напечатанным в Академии. В ответ на это я выразила желание, чтобы императрица прочла их и в особенности сравнила эту пьесу с теми, которые даются на ее сцене и в общественном театре. Наконец, добавила я, это меня не касается, так как я подвергла ее цензуре советника Казадавлева, прежде чем разрешить вдове автора печатать ее в свою пользу. В заключение я выразила надежду, что меня не будут больше беспокоить по поводу этой истории. На следующий день вечером я по обыкновению поехала к императрице провести вечер с ней в интимном кружке. Когда императрица вошла, ее лицо выражало сильное неудовольствие. Подходя к ней, я спросила ее, как она себя чувствует. «Очень хорошо», — ответила она. «Но что я вам сделала, что вы распространяете произведения, опасные для меня в моей власти?» «Я, ваше величество? Нет, вы не можете этого думать». «Знаете ли», — возразила императрица, «что это произведение будет сожжено палачом». Я ясно прочла на ее лице, что эта последняя фраза была ей внушена кем-то, и что эта идея была чужда ее уму и сердцу. Мне это безразлично, Ваше Величество, так как мне не придется краснеть по этому случаю. Но ради Бога, прежде чем совершить поступок, столь мало гармонирующий со всем тем, что вы делаете и говорите, прочтите пьесу, и вы увидите, что ее развязка удовлетворит вас и всех приверженцев монархического образа правления». Но главным образом, примите во внимание, Ваше Величество, что хотя я и защищаю это произведение, я не являюсь ни его автором, ни лицом, заинтересованным в его распространении».